Обнажённые мысли роем Вьются, кружатся по ночам. Лёгким кружевом их прикрою. Из рассвета, в дождя и зноя вьется кружево по плечам. Почему не была я смелой? И зачем кружева плела? В чем признаться другим не смела, Будто было кому-то дело, Чем дышала я, как жила? Обнаженные мысли — раны. И зачем они вечно жгут? Дверь открою я утром рано, И пойду, в пути не устану, Каждый нерв натяну, как жгут, Разорву дождевые сети и отброшу тревоги прочь За себя только я в ответе. А покой там, где день не светил, А покорность, где вечна ночь.